Глава 16 «Как ты могла?» – простонала мама и рванула на крыльцо. «Жора!» – закричала она на всю деревню. «Жора, иди сюда!» В трудные моменты она всегда прибегала к помощи мужа, который не мог ни в чем ей отказать. Обычно отец смотрел на Машу виноватыми глазами, но поддерживал жену во всем. «Что случилось, моя черешенка?» Спросил отец, когда мама упала в его объятья, сотрясаясь от рыданий. Маша тихонько присела на краешек кровати. Театральное представление в самом разгаре. Но у неё нет никакого желания в нём участвовать. Ей надо думать о ребёнке. «Она! Она беременна!» — прорыдала мама, заламывая руки. «Правда?» — отец засиял от радости. «Машенька, наконец-то!» «Не от Толика!» – пригвоздила мама. и э -э, нет, не может быть, ты что-то не так поняла!» Маша улыбнулась отцу. «Это от того деревенского мужика!» – воскликнула мама. «Правда?» – вопрос читался в изумлённом взгляде отца. «Нет». Маша покачала головой и развела руками. «Маша, а почему ты ушла от Анатолия?» – спросил отец, улучив момент. Мама картинно рыдала и сморкалась в платочек. «Потому что он кобель и предатель», — ответила Маша. «И я больше ничего не хочу о нём слышать. Можете его усыновить вместо меня, но я к нему никогда не вернусь». «Доча, ну ты же в положении?» «Это мой ребёнок». «Жора, Толик не мог», — пожаловалась мама отцу. «Он такой хороший мальчик». «Знаешь, Люся, мы свою дочь тоже не под забором нашли!» Довольно резко ответил ей отец. Маша даже удивилась, не ожидала от него такой поддержки. «Думаю, стоит поговорить с зятем, а не мучить Машу скандалами!» Добавил он. «Ты убедилась, с ней все в порядке. Крыша над головой есть. Поехали домой!» «Жора!» Взвыла мама. «Но как же?» «Маша, может, с нами вернёшься?» Спросил отец, игнорируя очередной приступ негодования. Маша в ужасе замотала головой. «Пап, тут хорошо», — сказала она. «Дом уютный, у меня всё есть, тут воздух чище». Он кивнул и под локоток вытащил маму на терраску. Маша вздохнула и пошла следом провожать. Мама филигранно умела закатывать истерики и изводила ими и ее, и отца, сколько Маша себя помнила. Однако отец ее любил, а Маша старалась прощать и не обращать внимания. Матушка чем-то напоминала ей миссис Беннет из книги «Остин. Гордость и предубеждение». Такая же недалекая и капризная, с таким же маниакальным желанием видеть дочь замужем. На полпути к машине мама вырвалась и помчалась по вскопанной земле к соседскому забору. Маша охнула и прикрыла рот рукой. Михаил поливал грядки на своем участке. — Ты, бы — Мама, не надо! Маша бросилась к ней. — Да куда там? Теперь маму не смог бы остановить даже пронепоезд. Михаил повернулся к забору, перекрыв воду. «Простите, вы это мне?» «Мама! Люся!» Никакой реакции. «Как не стыдно! Вы разбили чужую семью!» В приступе патетики мама легко переходила с «в» на «ты» и наоборот, а ругательство искусно маскировало изысканными фразами. Михаил вопросительно посмотрел на Машу. Она не знала, куда деваться от стыда и чем она думала, подтверждая мамины бредовые мысли. Они с соседом только-только помирились. «Люся, поехали домой, моя черешенка!» Отец обходил маму с тылу, намереваясь произвести захват. К счастью, Михаил не отвечал на гневные мамины тирады. Он застыл, как суслик в степи, столбиком. «Вы сломали жизнь моему! а а, -а! Маша и сама испугалась и чуть не взвизгнула, когда струя воды из шланга окатила маму с головы до ног. а вопила мама. «Ты! Ты! Вы! Это!» «Ой, простите!» — невозмутимо произнес Михаил. Палец соскочил. «Люся!» — отец все же потерял терпение. «Марш в машину!» Ошеломлённая мама вдруг послушалась и обмякла на мужа. «Отведи меня, Жорик!» «Доча, включи телефон!» — попросил отец, запихнув жену на переднее сиденье. «Я тебе позвоню». «Хорошо, пап!» — вздохнула Маша. Когда машина скрылась за поворотом, она посмотрела на соседский участок. «По-хорошему, надо извиниться за скандал, устроенный мамой, и за собственную глупость». Однако Михаила за забором уже не было. Маша поплелась домой. «Завтра. Всё завтра». Мамина истерика отняла последние силы. Маша даже посуду бросила немытой, заперла дверь и, не раздеваясь, упала на кровать. Насыщенный выдался денёк. Ноги гудели от усталости, голова от стресса. «Хуже всего, это не конец истории». Мама непременно обсудит Машину беременность с Толиком и неизвестно, во что всё это выльется. Но больше всего Машу беспокоил сосед. Какая же она свинья, так его подставила. Сон не шёл. Поворочившись, Маша решила, что ей не хватает воздуха. Она накинула тёплый платок и вышла на терраску. Уже стемнело. Лампочку над входной дверью облепили мотыльки. Маша села на ступеньку крыльца и прислонилась боком к столбику перил. «Мяу!» Из темноты к ней под ноги прыгнула белая кошечка. «Дуся!» – протянула Маша. «Кис-кис-кис!» Она подхватила Дусю и посадила ее на колени. Пальцы утонули в мягкой шерстке. Кошка довольно заурчала. от чего то за Марусю было тревожно. Вроде бы Михаил её ни одну оставил, с родителями, а нет-нет, да и прислушивался. Что творится на соседнем участке? Из дома доносились крики, окна-то открыты, но слов не разобрать. Михаил с удивлением обнаружил, что у него появились срочные дела возле забора. Когда Марусина мать дурным голосом заорала с крыльца «Жора!», он напрягся, не пора ли бежать на выручку. А уж когда набросились на него самого... А вот жалеть меня не надо. Ох, Маруся, Маруся! Как же тебя не жалеть, бедная девочка? Муж — козёл, мать — истеричка, отец... Ладно, о нём он пока не сложил мнение. Но тот хотя бы смог увести жену, так что, может, и неплохой человек. И Колька, то ли друг, то ли подружка, который даже жениться предлагал. Не густо. Из выкриков Марусиной матери Михаил понял, что его считают отцом ребёнка. Смешно, ядрёно Неужели Маруська так и сказала? Бедовая девка. Он вернулся в дом, едва представление за забором закончилось. Видел из окна, как Маруся смотрит в сторону его участка, как бредёт домой. Пусть отдохнёт бедолага. А перед тем, как лечь спать, он снова выглянул. Словно хотела убедиться, что у соседки всё в порядке. «Куда там?» Маруся сидела на крыльце, такая одинокая и потерянная, что Михаил понял, надо идти и утешать. Правда, Дуся быстрее него сообразила, что Маруси плохо. Разлеглась у неё на коленях и пела свои кошачьи песни. «Может, он зря пришёл?» Маруся подняла голову. В глазах блестели слёзы, но она не плакала. Михаил молча сел рядом. — Миш, прости, — пробормотала Маруся. — Я не со зла сказала, что ты отец. Это сложно объяснить. — Да я уж понял. Не бери в голову. Если надо, могу и отцом твоего ребёнка побыть. Только ты ж понимаешь, если твой муж экспертизу потребует. Я им скажу правду, когда мама успокоится. — А она когда-нибудь успокаивается? — фыркнул Михаил. Маруся прыснула, засмеялась и расплакалась.